«Двенадцать апостолов» у Хоббимы и Шишкина. Пейзаж, как самостоятельный жанр живописи, подарили Европе Нидерланды. В семнадцатом веке он достигает ярчайшего расцвета именно в северной части Нидерландов, которая, приняв название «Республики Соединенных Провинций», получила независимость и укрепила протестантизм. Нам привычнее называть эту новую страну Голландией, Именно на этом кусочке суши и на омывающих ее берегах моря будет зарождаться капитализм, торговля достигнет невиданного до того времени размаха и беспрецедентной свободы. Здесь будут коваться новое общество, новая этика и, как следствие, новая эстетика и новая идеология, идеология богоизбранного народа. Разумеется, многие из вас слышали о подобной же самоидентификации израильского народа и, начиная с середины XIX века, русского народа, названного Федором Михайловичем Достоевским народом-богоносцем. Израильтян мы оставим за скобками, а вот к русской живописи непременно обратимся чуть позже, и на этом пути нас ждет немало интереснейших открытий. Итак, голландцы вместе с независимостью обрели право на собственное вероисповедание и обратились к протестантизму, чьим главным отличием от католичества было право верующих напрямую, без посредничества священнослужителей, общаться с Богом. Ничего удивительного, ведь одержанная ими победа вселила в них сознание собственной исключительности перед Богом, особой к Нему приближенности. Подобное восприятие мира и своего места в нем нашло отражение и в живописи пейзажа, ставшего частью национальной символики и отразившего основные особенности национального голландского характера. Дух независимости, самодостаточность, гордость своей землей и прославление труда, приведшего к тому, что земля эта стала процветающей, плодородной и очень комфортной для жизни. Кстати, колоссальное значение, которое придается в голландских пейзажах небу, занимающему всегда большее место на холсте, нежели земля, объясняется именно обретенным чувством правоты перед Богом и уверенностью в Его особой милости, дарованной голландской земле и каждому голландцу на ней проживающему. Прекрасным образцом голландской пейзажной живописи является картина Хоббимы. «Аллея в Мидл Харнисе, сочетающая в себе все основные элементы голландского пейзажа, в том числе высочайшую технику исполнения. И начать рассказ о ней я хочу именно с неба. Небо занимает две трети пространства картины. Ясное, светлое, с белоснежными облаками. Это тихое, спокойное, благодатное небо, небо праведности, если угодно. Именно оно придает пейзажу характер тихой, умиротворенной духовной медитации. Небо — источник того света, что льется с полотна, освещая широкую дорогу до горизонта. Дорога — главный мотив в творчестве Хоббимы. Она ассоциируется с образом пилигрима, каковым является человек, проделывающий свой жизненный путь под постоянным надзором Бога, воплощенного в небе. Дорога эта довольно обыденно, буднично, даже скучна. Она такова, какой является обычная жизнь обычного человека, в меру ровная, в меру глинистая, в меру вязкая, в меру проезжая. По этой дороге неспешно идет человек с собакой, проходя свой жизненный путь без суеты, с достоинством, трудолюбием и богобоязненностью. О том, что Бог и труд присутствуют в его жизни, говорят церковь по его правую руку и ферма по левую. Между этими двумя мирами, материальным и духовным, между суетой и молитвой, и проходит путь человека-пилигрима, подобно тому, как путь героя картины проходит между фермой и церковью. Возделанный сад перед фермой — это тихий мир человека-труженика, стремящегося трудом, заслужить милость Божью. Невозделанный сад в левой части картины символизирует душу человека, над которой ему еще предстоит работать. И работа эта с помощью церкви в глубине будет плодотворна и радостна. Уверенность в этом нам придает светлое небо над головой, а также тянущиеся к небу ольховые деревья гиганты, словно вставшие на защиту маленькой человеческой фигурки, теряющейся среди них. Не пожалейте труда посчитать деревья на переднем плане. Шесть с одной стороны, шесть с другой — двенадцать. Как двенадцать апостолов, возносящихся к небесам. Их покровительству и вверяет себя человек на дороге. Уверенно от вашего внимательного взгляда не ускользнула тоненькая альха справа, сливающаяся со своими собратьями, но все же стоящая в стороне от них. Это аллегория Иуды, всегда в стороне, всегда отличающегося от остальных. Когда я впервые увидела аллею в Миддл в Национальной галерее в Лондоне, она меня загипнотизировала. Эта картина втягивает в себя, всасывает, словно воронка своей глубокой перспективой. Вы оказываетесь на этой дороге против своей воли, и стремительно несётесь к горизонту мимо идущего навстречу человека с собакой. Совершенно иной эффект производит на зрителя один из самых знаменитых пейзажей русской живописи — рож Ивана Шишкина, которую с полным основанием можно назвать «Иконой русской природы». Шишкин обладал особым умением превращать реалистичный пейзаж в символический, а символический — в реалистичный. И в этой картине его умение проявилось в полной мере. Но чтобы понять рожь и ту роль, которую она играла для русского общества второй половины XIX века, нужно разобраться, что из себя представляло это общество. Правление Александра II ознаменовано рекордным числом покушений на царя а также деятельностью террористических народнических организаций «Земля и воля» и «Народная воля». Организаций агрессивных, фанатично уверенных в своей правоте, убежденных в том, что за ними ход истории. Их идеи привлекают молодежь, их действия пугают стариков. Общество растеряно, расколото. Ощущение того, что власть теряет контроль над страной, все усиливается. В 1872 году Достоевский заканчивает свой роман «Бесы». Годом ранее состоялась первая выставка художников-передвижников, к которым относился и Шишкин. Мир менялся с поразительной скоростью. Нетрудно было среди столь быстрых, радикальных, а порой и пугающих перемен, потеряться. Русское общество потерялось. Подорванное изнутри, лишённое твёрдой и устойчивой почвы под ногами, нуждающаяся в идее, которая объединила бы все слои населения. Эту идею и принесла Рож Шишкина, сразу же вышедшая за строгие рамки пейзажного жанра и превратившаяся в настоящую проповедь о великой, богатой, щедрой и богоносной России. Эта картина воплощает собой образ той сильной и плодородной Руси, которую так приятно и легко любить. Она пробуждает чувство патриотизма, И словно говорит зрителю, вот та самая идея, которая объединит всех под этим ясным высоким небом. И имя этой идеи — Россия. Как и многие художники, Шишкин записывал идеи будущих картин. Идею, которая затем воплотилась в картине рожь, он записал так. Раздолье, простор, угодье, рожь, божья благодать. «Русское богатство». Посмотрите на картину. Она — иллюстрация каждого слова, записанного художником. Стопроцентное воплощение замысла. Как все же любопытно получается. И пейзаж Хоббимы, и пейзаж Шишкина глубоко патриотичны. Это гимны народу, его силе, мощи, истинности, вере, его богоизбранности. Однако художественные мелодии этих гимнов звучат совершенно по-разному. И это понятно, ведь они отражают характер того народа, который воспевают. А нет двух более противоположных менталитетов, чем русский и голландский. Так что если аллея хобимы тихая и нетороплива, если она втягивает нас внутрь в свой уютный мир, то рожь Шишкина порывисто и величественна. Картина движется на нас всей своей энергичной мощью. Конечно, рожь — не дикая культура, в ней большой человеческий труд. Но у Шишкина мы видим истинное золотое море. Вот оно, богатство, настоящую стихию, колеблемую ветром. Мы воспринимаем рожь как часть той самой божьей благодати, о которой писал живописец. У Шишкина тоже есть мотив дороги. И в чем то его дорогу — Можно сравнить с дорогой Хоббимы. Она также в меру проходима, в меру бугриста, в меру комфортно. Конец ее также теряется в пейзаже, он невидим, он бесконечен. Эта дорога тоже призывна, она ждет нас. Вернее, не так. Мы уже на ней. Как только мы приблизились к картине Шишкина, мы уже вступили на этот путь, уже пошли по этой дороге. Потрясающий эффект не только присутствия, но и движения зрителя внутри картины создается благодаря другому движению — движению картины на нас. Вот что придает столько мощи всей композиции. Действительно, по золотому полю на нас в прямом смысле слова шагают сосны-великаны. Мы не видим, где они касаются земли, из-за чего создается впечатление, что они выходят из моря ржи и затем парят над ним. Самая большая сосна справа гордо выступает вперед, раскинув ветви. А за ней на разном расстоянии, но держа линию, идут еще двенадцать. Двенадцать сосен, и большая тринадцатая впереди. Не сомневаюсь, что мои сообразительные слушатели уже догадались, кто пришел на Русь к народу-богоносцу. Сухая сосна тоже здесь, та самая особенная, другая. Христос, апостолы, и среди них Иуда. А под ними золотое поле России. И дорога, на которую смело и уверенно вступает народ, предающий себя их покровительству. Шишкин и Хоббима далеко не единственные живописцы, символически изображавшие апостолов в виде деревьев. Этот образ свойственен многим художникам и многим эпохам. В качестве самых ярких примеров можно привести раннюю работу Леонардо да Винчи Благовещение 1472-1475 год и картину немецкого художника-романтика Каспара Давида Фридриха Крест в горах 1808 год. Но это Уже сюжет другой истории.